Глава 2. Весна в 1938 году выдалась ранняя и теплая. Вечера в Уормспрингсе стояли тихие и ясные. Но, несмотря на это, в кабинете коттеджа, который президент в шутку называл «маленьким белым домом», пылал камин. Собственно говоря, это сооружение, такое же простое, как и все в этом доме, даже нельзя было назвать камином. Несколько грубо отесанных камней и незамысловатая решетка, ниша, прикрытая листом меди, вот и все. Это был простой очаг. Он топился теперь целыми днями. Не ради президента, который чувствовал себя хорошо, как всегда после лечебного курса на водах у Ормспрингс, а из-за того, что его главный секретарь и самый близкий поверенный Гоу был болен. Он с утра до вечера сидел в кресле, кутаясь в плед. а Озноб тряс его, не затихая. Поставив ногу на решетку очага и, опершись локтем о колено, не спеша поворачивал щипцами поленья и слушал еще более медленную, чем обычно, речь Гоу. «Все это для нас не тайно, профессор. Хозяин отдает себе отчет». в том, где таится опасность для всех его начинаний. Это справедливо, Гоу. И... Дот немного подумал и, не выпуская из рук щипцов, придвинулся к собеседнику. Честное слово, мне иногда обидно за президента. А что он может сделать? Гоу с трудом выпростал из-под пледа руку и сделал ею слабое движение, как бы подтверждая бессилие президента. «Они делают все, что хотят». «И он это знает?» Гоу молча кивнул головой. Дотт с раздражением бросил щипцы, и они загремели на медном листе перед очагом. «Но чего вы хотите, Дотт?» Было видно, что Гоу трудно говорить. «Что он может? Если бы шайка Ван Дангейма была в состоянии, она уничтожила бы всех нас. Всех». «Однажды они уже пробовали. И нельзя быть уверенным, что не попробуют еще. Теперь-то уж нет, народ не позволит». «Народ!» — с горечью произнес Гоу. «Если бы средний американец не так легко поддавался обману! Газеты одна за другой скупаются банками. Скоро президенту негде будет сказать американцам то, что он думает». «Это уж выхватили через край», — рассмеялся Дот. «Не нацизм же у нас в самом деле?» «Пока еще нет», — Гоу произнес это таким тоном, что можно было за него докончить, но скоро, по-видимому, будет. Он помолчал и все с той же грустью сказал. «Наши мероприятия проваливаются одно за другим». Нам не удалось даже провести законопроект об государствовании производства электроэнергии. Вы слишком многого захотели, а это был наш главный козырь. Знаете что?» — с добродушной усмешкой сказал дод «Наш президент порой кажется мне фантазером, а иногда хитрецом его не сразу поймешь. Впрочем, оставим это. Хочу сказать вот что». «Чем дольше я сидел в Германии, тем больше убеждался. Нацистов нельзя остановить никакими полумерами. это преступная шайка, Геринг, Гитлер, Геббельс, может пойти на любую дикую выходку». «Они пять раз оглянутся, прежде чем прыгнуть в бездну», — возразил Гоу. «Уроки истории обязательны для всех». Тоном нескрываемого презрения дот заявил. «В том-то и беда, Го, что у них психология убийц, а тут уже не до истории, даже если ее знаешь». «Это ужасно. Просто ужасно!» Гоу откинулся на спинку кресла. Он часто и тяжело дышал. Его бледное до прозрачности лицо отражало душевное страдание. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» сочувственно спросил Додд, растерянно перебирая склянки с лекарствами, которыми был заставлен весь курительный столик. Гоу, не отрывая глаз, отрицательно покачал головою. После долгого молчания он прошептал «Где же выход?» «Выход!» Он с трудом поднял веки и из-под лобья следил за Доддом, молча рассматривавшим модели кораблей, расставленные вдоль стены кабинета. Любуясь искусно сделанным клипером, Дот рассеяно проговорил. «Мне кажется, что на свете нет ничего более располагающего к раздумью, чем вот такой чудесный маленький парусник». «Как вы думаете?» Гоу болезненно улыбнулся. «Я прежде всего думаю, что вы не это хотели сказать». «Я всегда говорил президенту, что дипломат я плохой. Скажите-ка ему, пусть держит подальше от себя Буллита. Он слишком доверчивый человек, наш ФДР. Мне рассказывали кое-что об интригах Буллита в Москве. Совсем нечестная была игра. Впрочем, не нужно и рассказов, достаточно того, что я слышал от него своими ушами». А как это было отвратительно, когда он из кожи лез, чтобы доказать французам, будто соглашение с Россией равносильно безумию. Он так поносил советскую армию, так отзывался о платежеспособности советов. Могу себе представить, что этот молодец будет проделывать на посту нашего посла в Париже. Неужели Хэлл не может убедить хозяина убрать буллета? Буллет как раз и есть первый, но довольно яркий образец резидента Ванденгейма на официальном посту американского посла. Дотт отошел от модели и вплотную приблизился к Гоу. То, что я вам хочу сказать, всегда лучше говорить с глазу на глаз. Гоу приподнялся было в своем кресле. Нет, нет, лежите, лежите. Дотт склонился к его уху. «Я не стал бы спорить, если бы кто-нибудь сказал мне, что видел имя Буллета в списке агентуры Гиммлера и Риббентропа». Гоу взглянул на него испуганными глазами. «Это уж слишком. Путем несложных софизмов можно прийти к выводу, что нет никакой разницы, получать ли деньги непосредственно от Ванденгейма или через руки Гиммлера», — с усмешкой сказал Дотт. Гоу снова сделал попытку приподняться в кресле, но без сил упал обратно. Его взгляд выражал почти ужас, когда он, ловя ртом воздух через Сирул, проговорил. «Профессор, мой дорогой, вы понимаете, что говорите? Ведь это же посол Соединенных Штатов!» Дот поднялся, сделал несколько шагов и с таким видом, как будто почувствовал себя на профессорской кафедре, проговорил. «Мое преимущество перед вами, Гоу, состоит в том, что я, как историк, уже научился относиться ко всему более или менее спокойно. Так как если бы происходящее было только рассказом о давно минувших временах...» Гоу умоляюще протянул к послу дрожащую руку. «Умоляю вас, замолчите! ни слова хозяину! Да-да, Дот, пожалейте его!» «Пока я не буду иметь в руках точных доказательств, я ему ничего не скажу. А я их, вероятно, уже не получу, поскольку никогда больше не вернусь в Германию. А именно о том, чтобы вы туда вернулись, президент и хочет вас просить. С меня довольно. Даже самый нормальный человек может сойти с ума, если его долго держать среди одержимых. Нет, с меня довольно. Пусть кто-нибудь другой. Он вам очень верит и любит вас». «Я был бы рад ему помочь, если бы это было возможно», — серьезно произнес тот. «Но в Германии нужен только американский наблюдатель, если мы намерены дальше равнодушно смотреть, как нации готовятся пустить под откос мир». «Мир? Для них война — дело решенное, уже сейчас. У них еще ничего нет. Скоро будет все, наши им помогут. Не говорите об этом так громко даже тут». Дверь отворилась. и, тяжело опираясь на две палки, медленно вошел Рузвельт. «Вы видите, дорогой Уильям?» — грустно произнес он поздоровавшись с послом. «Мы поменялись местами с беднягой Угоу!» Рузвельт кивком головы позвал с собой Додда и вышел на веранду. «Я в совершенном отчаянии!» — негромко сказал он. «Врачи ничего не могут поделать!» «Бедняга тает у нас на глазах!» Я чувствую себя так, словно уходит половина меня самого. Врачи ничего не понимают, а человек умирает. Просто плохо верится. Я сам не верил, пока не понял сердцем. Он умирает. А мы с ним еще почти ничего не сделали. У вас еще все впереди, президент. Хотел бы я знать, когда право на жизнь перестанет быть тем, что нужно вырывать друг у друга из рук». «Если судить по истории, никогда. Знаю. Выпей семейству, Ильям. Но если бы я так подходил к делу, то должен был бы считать, что покойный президент Кливленд был прав». «В чем?» «Говорят, когда отец привез меня ребенком в гости к Кливленду, тот будто б сказал, «Желаю тебе, молодой человек, того, чего не пожелает никто, никогда не стать президентом». Дот взял руку Рузвельта». К счастью для штатов, его пожелание не оправдалось. Рузвельт долго держал руку Додда в своей, и прежде чем выпустить, крепко пожал. «Вы же знаете, Уильям, как важно удержать этих людей от безумства, к которому они идут. Это может сделать только честный и умный человек». Дот грустно покачал головой. «Благодарю, президент, но, честное слово, я уж не верю в возможность предотвращения войны». «А вы понимаете, что пожар не ограничится Европой?» «К сожалению, это так», — согласился Дотт. «С тех пор, как Токио присоединилось к этой оси, джапы потеряли голову». «Положим, эти господа потеряли ее давно и без помощи Гитлера». Я знаю, нам не удастся остаться в стороне от того, что начнется в Европе. — Может быть, — неопределенно проговорил Дотт, и по его тону было видно, что старый посол и сам не верит такой возможности. Но, словно спеша доказать свою мысль, президент продолжал, несколько возбуждаясь. «Вскармливая Марса своими долларами! Наши хитрецы воображают, будто им удастся спокойно и безмятежно глядеть отсюда, как европейцы будут истреблять друг друга оружием, на котором с полным правом могло бы стоять клеймо «Сделано в США!» Пока дело не дойдет до русских. Те предпочитают собственные марки. «Может быть!» — негромко сказал Рузвельт и повторил. «Может быть!» «А ведь и для наших все дело сводится к тому, чтобы столкнуть лбами Запад и Россию». «Речь идет о Германии, президент», — заметил дот «Только о ней». Рузвельт кивнул головой. «Мы-то с вами понимаем друг друга. Ужас тому том уильем, что жадность ослепляет наших. От нетерпения снять золотую жатву...» Дотт с усмешкой перебил. «Я бы назвал ее «кровавой», Они не любят заглядывать за кулисы. Я говорю, их нетерпение грозит вовлечь нас в трудные дела. Кое-кому из американцев придется платить за эту жатву головами. Речь может идти только о простых американцах. О них я и говорю, — с раздражением сказал Рузвельт. — А разве в них дело? — Не прикидывайтесь циником, Уильям. Мы-то с вами знаем, чьи руки нужны, чтобы строить жизнь — «Но Ванденгеймам уже нет до этого дела». «А мне есть. Есть дело, у Уильям». Рузвельт стукнул палкой по перилам балкона. «Американскому кораблю предстоит бурное плавание. Я не могу в него пускаться с одними пассажирами вроде Ванденгейма. Мне нужны простые матросы». Я вынужден думать и о простом матросе Уильям, без которого все мы должны будем варить суп из бумажных долларов. Одним словом, я должен смотреть дальше своего носа. А между тем мне мешают на каждом шагу. Наш главный противник тут, Уильям. Прежде всего тут. И вы нужны мне в Берлине, чтобы видеть, что происходит здесь. Понимаете?» Рузвельт поймал на себе испытующий взгляд старого историка. «Если мне удастся вернуться к занятию историей, — сказал Дотт, — а я, надеюсь, удастся, то одной из самых трудных фигур для меня будет тридцать второй президент». Рузвельт рассмеялся. «Ничего загадочного, Уильям, ничего». А объяснить сущность социального ренегата, думаете, так просто? — спросил Дотт. Наши дураки с Пятой Авеню не понимают, что вы не ренегат, а их самый верный защитник. Хотя, видит Бог, они не стоят этой защиты. Поднявшись с кресла, Рузвельт подошел к перилам, откуда открывался обширный вид на окрестность, и указал Додду в сторону светящихся вокруг озера огней. — К сожалению, пока это единственное, что мне удалось сделать по-настоящему. И то только потому, что я не претендовал тут ни на чьи средства, кроме своих собственных. Они думали, будто я затеял коммерческое дело и не хотели мне мешать. Надо же и президенту иметь свой бизнес. Этот курорт может быть единственное хорошее, что останется от меня американцам. Мало. Почти ничего. Словно я не президент, а лавошник средней руки из квакеров. Дот в задумчивости смотрел на мерцающие огоньки курорта, и пальцы его нервно отстукивали что-то по перилам балкона. «Честное слово, президент, если бы я хоть на йоту верил в смысл своей миссии в Германии, я отдал бы себя вам». Он помолчал и, наклонившись к президенту, проговорил, «Но я не верю в смысл такой миссии». но «Ну, все равно по рукам», — весело сказал Рузвельт. «Я уже стар, президент. Хэлл старше вас. Осмотрите, стоит на правом фланге. Вы знаете, что нам удалось, наконец, провести закон, воспрещающий перевозку оружия франкистам на американских судах? Это в десять раз меньше того, что я хотел бы сделать, если бы меня не держали за руки». «Не очень большое завоевание, президент», — с невольно прорвавшейся иронией сказал Дотт. «А не боитесь ли вы, что наша эмбарго сыграет роль как бы обратную, той, какую вы хотели бы ему дать?» Рузвельт пристально смотрел в глаза старому послу. Некоторое время помолчал. Потом с оттенком раздражения проговорил. «По-вашему, я не понимаю, что этот запрет окажется односторонним?» «Именно это я имел в виду». «Увы, Уилья!» Рузвельт покачал головой. «Я знаю больше». «Никакие! Слышите? Никакие наши меры не помешают нашим оружейникам вооружить того, кого они хотят видеть победителем в Испанской войне. Они сумеют доставить франко оружия не только в обход, через всяких там иностранных спекулянтов. У них хватит нахальства вести его почти открыто на глазах нашей собственной полиции. Я все понимаю, старина». Он умолк, словно не решаясь продолжать. Потом, положив руки на плечо собеседника, быстро закончил. «Видит Бог, это уже не моя вина!» И хотел снять свою руку, но Дот задержал ее и, понимающе сжал своими сухими старческими пальцами. «Иногда у Ильям я завидую. Лошади, идущей в шорох!» — тихо проговорил Рузвельт. «И после этого вы уговариваете меня вернуться на пост посла?» «А что же делать, старина?» Вот и я. С одной стороны, я именно только президент, и нельзя требовать от меня большего, нежели в моих силах. А с другой, ведь я именно президент, и имею ли я право не заботиться о том, что подумают о нас, американцах, в остальном мире? Отказаться от эмбарго значило открыто, понимаете, цинически открыто помогать фашистам. «Но ведь всякий, кто соображает на йоту, больше зайца поймет. Такой декорум, как эмбарго — удар по Испанской Республике!» — воскликнул Дот. Рузвельт всем корпусом повернулся к собеседнику, и как непоспешно он отстранился от яркого света, упавшего ему на лицо сквозь стекла балконной двери, посол увидел — краска заливала щеки президента. «Я не имею права превращаться в фантазера». Без прежнего раздражения, но с заметной резкостью, словно бы нарочно подчеркнутой, говорил Рузвельт. «Вы должны это понять. Просто обязаны понять не только как дипломат, но и как американский историк. Сидя на моем месте и зная десятую долю того, что творится за моею спиной, нельзя сохранять иллюзии. Я недавно узнал, что у меня под носом состоялась большая конференция главных боссов Уолл-Стрита с немцами». «Здесь?» «Да, около Нью-Йорка». На лице Додда появилось выражение смятения. «Все те же. Дюпон и весь эскадрон Моргана?» «Конечно. И наш старый приятель Ван Дангейм тут как тут». Рузвельт сердито стукнул палкою по перилам. «Что придумали?» «Самым откровенным образом вооружают немцев». «Дюпон двойным ходом через General Моторс и Опеля» занялся уже самолетостроением для наций. Купил немецкие заводы «Фокке-Вульф». К удивлению Рузвельта Дот вдруг рассмеялся. «А я-то ломал голову. На какие деньги немцы расширили это дело? Оно стало расти, как на дрожжах. Это как раз та фирма, которая доказала преимущество своих боевых самолетов в Испании». Рузвельт развел руками. «Я ничего не в состоянии поделать». Все внешне совершенно прилично. Не могу я, в конце концов, лезть в частные дела предпринимателей. И, конечно, как всегда, все через эту лавочку шрейберов. Разумеется, эта старая лиса Доллас обставила их дело так, что пока не разразится какая-нибудь паника, к ним не подступиться. На вашем месте, президент, я велел бы обратить внимание на очень подозрительную компанию немцев, свившую себе гнездо в Штатах. Среди них есть такие типы, как этот Киллингер, самый настоящий убийца». «Я уже говорил Говеру». Дотт быстро взглянул на Рузвельта и опустил глаза. «Говер», — в сомнении проговорил он, «я бы на вашем месте, президент, создал что-нибудь свое». «Свою разведку?» Рузвельт повернулся к нему всем телом, не в силах скрыть крайнего удивления. «Говер-говером», — негромко сказал Дот, — «а лучше бы что-нибудь свое. Поменьше, но понадежней». «Да, не вовремя болеет Гоу», — проговорил Рузвельт после паузы. «Мне очень нужны люди». «Ничего, он еще встанет». Рузвельт покачал головой. «Нет, он уже заставил и меня привыкнуть к мысли, что я должен буду обходиться без него». Мужественный человек. Но в последнее время сильно сдал. Форменная мания преследования. Рузвельт через силу усмехнулся, но усмешка вышла горькой. Совершенно как у Шекспира. Норовит обменяться со мной стаканами, тарелкой, не верит никому. Пойдемте к нему, Уильям. Бедняга любит сыграть вечерком робер Бриджа. Рузвельт поднялся при помощи Додда и пошел с балкона. «Гоу, старина, готовьтесь к хорошей схватке!» — крикнул он с порога. «Додд вам сейчас покажет, что такое профессорский бридж!» Он не договорил. Гоу лежал, вытянувшись в качалке. Плед сбился к ногам. Пальцы рук судорожно вцепились в ворот рубашки, словно стремясь его разорвать. Голова Го была откинута назад, и на мерёртв лице застыла грима сострадания.